Бен Хэнском пьет виски. Если бы в тот вечер, 28 мая 1985 года, вы захотели найти человека, которого Журнал Time назвал, возможно, самым многообещающим молодым архитектором Америки сохранение энергии в городе и молодотурки Time 15 октября 1984 года, вам пришлось бы поехать на запад от Амахии. По автостраде – 80, потом по указателю Шведхолм свернуть на шоссе 81 и доехать до центра Шведхолма, ничего собой не представляющего, там повернуть на шоссе 92 перед рестораном у Баки, съешь и облизнешься. Куриные стейки – наша специализация. И вновь мчаться среди полей до шоссе 63, повернуть направо, Шоссе 63, как стрела, пронзает заброшенный маленький городок Гатлин и приводит в Хаймингфорд-Холм. В сравнении с центром Хаймингфорд-Холма, центр Шведхолма выглядел как Нью-Йорк. Деловой район Хаймингфорд-Холма – восемь зданий, пять на одной стороне улицы, три на другой, парикмахерская чистая стрижка, в витрине которой висело пожелтевшее от времени, написанное от руки пятнадцатью годами ранее объявление «Если ты хиппи, стригись где-нибудь еще». Кинотеатр, где показывали только старые фильмы, универсальный магазинчик, добавьте к этому отделение банка дома домовладельцы Небраски, заправочную станцию, аптеку Рексолла и магазин сельскохозяйственной техники из кабинных товаров. Только последнее заведение выглядело более или менее процветающим. И в конце квартала, рядом с пустырем, вы нашли бы придорожный бар-ресторан «Красное колесо», стоящий словно пария чуть в стороне от остальных зданий. Если бы вы забрались в такую глубинку, то обязательно увидели бы на земляной в Рытвинах автостоянке старенький, Кадиллак кабриолет модели восьмого года с двумя СБ-антеннами обеспечивает прием в СБ-диапазоне 27 МГц, в котором работают многие любительские радиостанции. На багажнике с заказным номерным знаком Кэдди Бена над передним бампером, а в зале нужного вам человека, который шел к стойке бара долговязого, до Чернас Загорелого. в рубашке из шамбре выленивших джинсах обтрепанных саперных сапогах сетью морщинок в уголках глаз но нигде больше выглядел он лет на десять моложе своего возраста составлявшего тридцать восемь лет привет мистер Хенском. рикели положил бумажную салфетку на стойку перед садящимся Беном. в голосе рикели слышалось изумление и он действительно изумился, потому что никогда раньше не видел Хэнскому в колесе накануне рабочего дня. Он регулярно приходил сюда каждую пятницу вечером, чтобы выпить два стакана пива, и каждую субботу, чтобы выпить четыре или пять. Всегда справлялся о трех мальчиках Рикели, всегда уходя оставлял под пустым стаканом пять долларов чаевых. По части поговорить, за жизнь или личного уважения он, несомненно, был самым любимым клиентом рикели Десять долларов в неделю и пятьдесят каждое Рождество в последние пять лет. Конечно, неплохо, но хороший собеседник ценился дороже. Хороший собеседник вообще в дефиците, а уж в такой-то дыре, где никто двух слов связать не мог, они встречались реже, чем «зубы у курицы». Хотя родился и вырос Хенском в Новой Англии, а учился в Калифорнийском колледже, что-то в нем было от экстравагантного техасца. Рикки Ли рассчитывал на появление Бена Хэнскома по пятницам и субботам, потому что привык на это рассчитывать. Мистер Хенском мог строить небоскреб в Нью-Йорке, где он уже построил три наиболее обсуждаемых здания, художественную галерею в Редондо-Бич, Или административный корпус в Солт-Лейк-Сити, но появлялся вечером в пятницу. Где-то между восьмью и половиной десятого вечера дверь с автостоянки открывалась, и он входил в зал, словно жил на другом конце города и решил заехать в колесо и выпить пиво, потому что по телевизору не показывали ничего интересного. На своей ферме в Джанкинсе он построил взлетно-посадочную полосу, куда пролетал на собственном Лирджете. Двумя годами раньше он работал в Лондоне. Сначала проектировал, а потом контролировал строительство нового коммуникационного центра BBC, здание, из-за которого в английской прессе до сих пор продолжались жаркие дебаты. Гардиан. Возможно, самое прекрасное здание, построенное в Лондоне за последние 20 лет. Миррор. Если не считать лица моей тещи... После попойки в пабе ничего более отвратительного видеть мне не доводилось. Когда мистер Хенском взялся за этот заказ, Рикелей подумал, что ж, когда-нибудь я его еще увижу, или, возможно, он забудет про нас. И действительно, пятничный вечер сразу же после отъезда Бена Хенскома в Англию пришел и ушел без него, хотя... рикели поворачивался к двери на автостоянку всякий раз, когда она открывалась между восьмью и половиной десятого. «Что ж, когда-нибудь я его увижу. Возможно. Когда-нибудь пришлось на следующий вечер. Дверь открылась четверть десятого, и он вошел в бар, в джинсы, в футболке с надписью «Вперед, Алабама!» на груди и саперных сапогах. Выглядел так, словно приехал с другого конца города. А когда Рикили прям-таки радостно воскликнул «Эй, мистер Хэнском, господи, что вы здесь делаете?» С легким удивлением посмотрел на бармена, как будто в его появлении здесь не было, ну, совершенно ничего необычного. И этот вечер не остался единственным. За два года его активного участия в работе над коммуникационным центром би он появлялся в Красном Колесе каждую субботу в 11.00 вылетал из Лондона на Конкорде и пребывал в аэропорт Кеннеди в 10.15 за 45 минут до взлета в Лондоне, во всяком случае по часам. «Господи, это прям-таки путешествие во времени, так?» – прокомментировал потрясенный Рики Ли. Стоявший на готове лимузин доставлял его в аэропорт Тетерборо в Нью-Джерси. Субботним утром эта поездка обычно занимала не больше часа. Он мог без всякой спешки подняться в кабину своего Лирджета до полудня и приземлиться в Джанкинсе к половине третьего. Если достаточно быстро лететь на запад, сказал он Рики Ли, день мог бы длиться вечно. Проспав два часа, он проводил час с управляющим фермы, И полчаса со своим секретарем, потом ужинал и приходил в Красное Колесо часика на полтора. Всегда один, всегда садился за стойку и всегда уходил один. Хотя, видит Бог, в этой части Небраски хватало женщин, которые с радостью бы легли под него. На ферме он спал шесть часов, а потом тем же маршрутом, только в обратной последовательности, добирался до Лондона. Эта история производила неизгладимое впечатление на всех посетителей бара. Может, он гей, как-то предположила одна женщина. Рики Ли коротко глянул на нее, отметил тщательно уложенные волосы, сшитую по фигуре одежду, несомненно, с дизайнерскими ярлыками, бриллиантовые серьги, уверенный взгляд и понял, что она с Востока, вероятно, из Нью-Йорка, а сюда приехала на считанные дни то ли к родственникам, то ли к подруги подруге ей не терпится вернуться назад. «Нет», — ответил он, — «мистер Хэнском, не гомик». Она достала из сумки пачку сигарет Дорал зажала одну красными блестящими губами, пока он подносил к ней огонек зажигалки. «Откуда вы знаете?» — спросила она и чуть улыбнулась. «Просто знаю», — ответил он. И он знал. Подумал о том, чтобы сказать «он». Самый одинокий мужчина, которого мне доводилось встретить за всю мою жизнь. Но он не собирался говорить ничего такого этой нью-йоркской женщине, которая смотрела на него так, будто видела перед собой новый и забавный вид живых существ. Сегодня мистер Хэнском выглядел немного побледневшим, немного рассеянным. «Привет, Рикели, поздоровался он, усаживаясь, а потом… принялся изучать свои руки. рикили знал, что мистеру Энскому предстояло провести шесть или восемь месяцев в Колорадо-Спрингс, контролируя начало строительства культурного центра горных штатов, комплекса из шести зданий, врезанных в горный склон. Когда его построят, люди будут говорить, что комплекс напоминает игрушки, которые ребенок-великан разбросал по лестничному пролету. Объяснил он Рикки Некоторые обязательно скажут. И отчасти будут правы. Но я думаю, это сработает. Это самый крупный проект, за который я когда-либо брался. И его реализация чертовски трудная работа. Но я думаю, все получится. рикели предположил, что у мистера Хенскома легкий приступ того, что актеры называют страхом перед выходом на сцену. Ничего удивительного. И, наверное, так оно и должно быть. Когда ты превращаешься в такую значимую величину, что тебя замечают, ты становишься достаточно большим, чтобы попадать под обстрел критики. А может, он просто приболел? Инфекции нынче хватало, всяких и разных. Рикели взял пивной стакан со стойки под зеркалом и потянулся к крану Олимпии. Не надо, Рикели. Рикели повернулся к нему удивленный, А когда Бен Хэнском оторвался от своих рук и поднял голову, испугался, потому что мистер Хэнском не выглядел так, будто у него страх перед выходом на сцену, или он подхватил какой-то вирус, или что-то в этом роде. Он выглядел так, будто только что получил чудовищной силы удар, и до сих пор пытается понять, что же его ударило. Кто-то умер. Он, конечно, не женат, но у каждого человека есть семья. И кто-то из ближайших родственников сыграл в ящик. И это так же точно, как говно сползает вниз по наклонной стенке унитаза. Кто-то бросил четвертак в музыкальный автомат, и Барбара Мандрол запела о пьянице и одинокой женщине. «У вас все в порядке, мистер Хэнском?» Бен Хэнском вскинул на Рикели глаза, которые в сравнении с его лицом выглядели на десять, нет, на двадцать лет старше. И в этот самый момент бармен с удовольствием открыл для себя, что волосы мистера Хэнскома сидеют. Раньше он никогда не замечал седины в его волосах. Хэнском улыбнулся жуткой улыбкой призрака или трупа. «Боюсь, что нет рики Ли». «Нет, сэр. Не сегодня. Сегодня у меня все отнюдь не в порядке». Рики Ли поставил пивной стакан и подошел к тому месту, где сидел Хэнском. Бар, ресторан пустовал, как обычно пустуют по понедельникам бары в период, когда футбольный сезон давно закончился. В зале не насчитывалось и двадцати посетителей. Энни сидела у двери на кухню, играла в крибидж с поваром блюд быстрого приготовления. Плохие новости, мистер Хэнском? Плохие новости. Совершенно верно. Плохие новости из дома. Он смотрел на Рики Он смотрел сквозь Рики Сочувствую, мистер Хэнском. Спасибо, Рики Он замолчал, и Рикели уже собрался спросить, не может ли он чем-нибудь помочь, когда Хэнском задал свой вопрос. Какой виски подают в твоем баре, Рикели? Для всех остальных в этой дыре четыре розы, ответил Рикели. Для вас, думаю, это дикая индюшка. Ответ вызвал у Хэнскому легкую улыбку. Это хорошо, Рикели. Я думаю, тебе все-таки стоит взять пивной стакан. Как насчет того, чтобы наполнить его дикой индюшкой? «Наполнить?» С искренним изумлением переспросил Риккили. «Господи, мне придется выкатывать вас отсюда или вызывать скорую помощь», — подумал он. «Не сегодня», — покачал головой Хенском. «Сегодня». Не придется. Рикили внимательно заглянул мистеру Хенскому в глаза, чтобы убедиться, что тот не шутит. И ему потребовалось меньше секунды, чтобы понять нет, не шутит. Поэтому он взял с полки пивной стакан и извлек из под стойки бутылку дикой индюшки, горлышко бутылки. застучала о край стакана когда рикели начал наполнять его виски он зачарованно наблюдал как виски льется в стакан и решил что в мистере хенсскими не чуточка техасской экстравагантности а гораздо больше никогда в жизни рикели не наливал такую большую порцию виски и сомневался что еще когда нибудь нальет вызывать скорую помощь, чтоб я сдох. Если он выпьет этот стакан, мне придется звонить Паркеру и Уотрусу в Шведхолм, чтобы приезжали со своим катафалком. Тем не менее он принес полный стакан и поставил перед Хэнскомом. Отец Рикели, как-то сказал ему, если человек в здравом уме, ты приносишь ему все, за что он платит, будь это моча или яд. Рикели не знал, хороший это совет или плохой, зато знал другое. Если ты зарабатываешь на жизнь за стойкой бара, такие советы не позволяют совести изрубить тебя в капусту. Хэнском какое-то время задумчиво смотрел на чудовищную порцию виски, а потом спросил. «Сколько я тебе должен за этот стакан Рикели?» Рикели медленно покачал головой. не отрывая глаз от пивного стакана, наполненного виски. Нисколько. За счет заведения. Хэнском снова улыбнулся, на сей раз более естественно. «Что ж, спасибо тебе, рикели А теперь я хочу показать тебе нечто такое, чему научился в Перу в восьмом году. Я работал с человеком, которого звали Фрэнк Биллингс, можно сказать, учился у него. Думаю, Фрэнк Биллингс был лучшим архитектором в мире. Он подцепил какую-то лихорадку, и врачи кололи ему самые разные антибиотики, но ни один не мог с ней справиться. Биллингс умер, сгорев за две недели. Я хочу показать тебе то, чему научился у индейцев, которые участвовали в этом проекте. Местный самогон был очень крепким. Выпиваешь глоток, и он проскакивает вниз, ты уже думаешь, как все хорошо, и тут кто-то зажигает факел у себя во рту и пытается запихнуть его в горло. Однако индейцы пили его, как кока-колу. Я редко видел кого-то пьяным и никогда не видел, чтобы кто-то страдал от похмелья. Мне не доставало духа пить его, как пили они. Но, думаю, сегодня я попробую. Принеси мне дольки лимона. Рикили. Принес четыре и аккуратно положил на новую бумажную салфетку рядом с пивным стаканом виски. Хэнском взял одну дольку, запрокинул голову, как человек собравшийся закапать капли в глаз, а потом начал выжимать лимонный сок в правую ноздрю. «Господи Иисусе!» В ужасе воскликнул Рики Ли. Горло Хэнскому двигалось, лицо побагровело, а потом Рикили увидел, как... Слезы текут от уголков глаз к ушам. Музыкальном автомате сменилась пластинка. Спиннерс, американская музыкальная группа, работающая в стиле соул, выступает с 61 -го года и по настоящее время, пели о человеке резиновой ленте. «О боже, просто не знаю, сколько я смогу выдержать!» пели Спиннерс. Хэнском... На ощупь нашел на стойке вторую дольку лимона и выжал сок в другую ноздрю. Жена хрен нахрен убьете себя!» прошептал Рики Ли. Хэнском бросил оба выжатых клинышка на стойку. Его глаза горели красным, он тяжело и часто дышал. Лимонный сок вытекал из ноздрей, прокладывая путь к уголкам рта. Хенском схватил пивной стакан, поднял и осушил на треть. Замерев, Рикели наблюдал, как кадык мистера Хэнскама ходит вверх-вниз. Архитектор поставил стакан на стойку, дважды содрогнулся, потом кивнул. Посмотрел на Рикели и чуть улыбнулся. Краснота из глаз ушла. Срабатывает, как они и говорили. ты настолько занят своим носом что совершенно не чувствуешь что течет в горло вы сошли с ума мистер хэнско просипел рикели можешь поспорить на свою шкуру помнишь эту фразу рикели в нашем детстве она была в ходу можешь поспорить на свою шкуру я тебе говорил что раньше был толстым